Глава 13. Вишневская, как и обещала, сама нашла Романа. Он же с помощью отца, в свою очередь, к встрече с ней подготовился основательно. Старший Телишев в городских руинах специально подготовил удобный тайник, в который заложил два нагана Вальтер и ТТ. Добавил туда еще три пачки патронов для наганов. А к пистолетам по запасному магазину и еще две немецких гранаты колотушки М24. Женщина встретилась с Романом снова на рынке. Походив для конспирации среди торговых рядов, они отошли к ларькам, где народу толпилось меньше. Узнал, что по срокам Роман рассчитывает, что через две недели бронепоезд будет готов плюс-минус один день. Распланировано по дням и сроков пока придерживаются. Он осмотрелся и, наклонившись к ней ближе, тихо спросил: "Оружие нужно?" Вишневская заинтересованно на него посмотрела и уточнила: "А что конкретно можешь предложить?" "Пока всего лишь пара наганов, Вальтер и ТТ, но еще, возможно, получится достать ручной пулемет. "Где можно забрать?" "Запоминайте, двухэтажный дом на Карла Маркса, который разрушен. Он там один такой." Вишневская кивнула головой. Я знаю этот дом. Во втором подъезде под лестницей слева на стене у самого пола выбоина, прикрыто щитом и кучей битых кирпичей. Оружие в выбоине. Откуда оно? Презент от бывших дедов Они собирают его в тех местах, где бои велись. Будь осторожен, Роман, очень тебя прошу. А за оружие спасибо. Его никогда много не бывает. Будет еще? приноси. Но повторюсь, будь предельно осторожен. К тебе имеется еще одна просьба, но о ней в другой раз. Я тебя сама найду, но если что срочное, то на тумбе городских объявлений, что у входа на рынок, со стороны дороги, поставь птичку красным карандашом. Для нас она будет знаком о срочной встрече с соколом. Теперь это твой позывной. Валерка чистил сапоги на прежнем месте. Роман был искренне рад новой встрече с младшим другом. "Ой, Ромка!» — обрадовался подросток. "Как жизнь? Как здоровье мамы?" Мальчишка радостно и благодарно улыбнулся. "Полегчало ей, спасибо тебе. «Еще нужен жир". Валерка опустил вниз глаза. "Ромка, мне неудобно тебя просить". "Пустяк", ответил Роман. "Я сейчас вернусь". Парень, торговавший барсучим жиром, К счастью, и на этот раз оказался на рынке. Встретились уже как старые знакомые. Роман вернулся к Валерке с тем же набором: жир и молоко и протянул другу. Еще передал ему 20 немецких марок. После встречи с отцом он финансовых проблем не испытывал. Григорий Андреевич в достатке снабжал сына марками. в этот раз Валерка уже спокойно принял от друга помощь, лишь попросил посторожить его вещи. А сам шмыгнул куда-то за лырьки. Примерно через полчаса, запыхавшийся и взволнованный, вернулся назад. "У тебя все нормально?" обратил внимание Роман на его взъерошенный вид. "Тяжело дыша, Валерка только кивнул головой в ответ и, дождавшись, когда мимо пройдут вооруженные винтовками с белыми повязками на рукавах полицаи, протянул Роману довольно увесистый сверток из грязной мешковины, не только грязный, Но еще и вонючий. Тебе, сунул он Роману ворох тряпья, в нос резко ударило застарелой мочой и еще какой-то гадостью. Это специально, чтобы никто не позарился», — пояснил он, заметив реакцию друга на резкий и неприятный запах. Хмыкнув, Роман уложил вонючий сверток в сидор, висевший на плече. Попаста патрулёон не опасался. Отец снабдил его специальным жетоном, безобидным на вид, но информирующий знающих людей, что предъявитель агент тайной полиции. Роман отдавал себе отчет, что Валерка ему помогает как антифашисту, но сдавать людям отца он его не собирался. Валерка друг, и этим все сказано. Полученный сверток Роман разворачивал в сарае. Вонючие тряпки в дом нести не хотелось. Потом так просто запах не выветришь. Как он и предполагал, в нем находились завернутые в промасленную бумагу два ногана и пистолет Т, о которых в прошлый раз упоминал Валерка. Отлично. Это оружие он предаст подполью в следующий раз. Рыбу нужно приваживать постепенно. Но этих действий мало. Они с отцом придумали, как ускорить внедрение в подполье, совершив небольшую диверсию. Осталось лишь додумать некоторые мелочи и детали. Мне бабушка рассказывала, что род Вишневских древний и очень богатый, но при этом люди воспитанные и благородные. С прислугой вели себя хорошо и доброжелательно. Еще упоминала, что отец Софьи, граф Алексей Николаевич, на ее взгляд, довольно странный был. В каком смысле странный? не поняв, переспросил Кимоча Сергей. Мол, сильно ученый был и любил с разными железками возиться. Что совершенно негоже человеку такого сословия. Непонятные штуки придумывал и самолично их изготавливал, как простой мастеровой. Изобретатель, что ли? К такому выводу пришел Сергей. "Выходит, так", согласился с ним Кимыч. Потайная мастерская тому подтверждение. Обсуждая увлечение графа, друзья монтировали временную проводку. У Степана не стали просить провод. Зачем лишние вопросы? Зачем, куда? Не заморачиваясь, купили нужное количество в хозяйственном магазине. А электрическая вилка и патроны для лампочек нашлись дома у мастеровитого Кимыча. Докупили еще лампочки, остановились на шести десятках. штук для не так уж и большого помещения, по их расчетам, вполне достаточно. Настя была занята в институте, так что после подключения освещения тщательный обыск в мастерской проведут без нее. Правда, она обещала снова, как в прошлый раз, сорваться с последней пары, но не начинать без нее не просила. Наконец наступил момент истины. Воткнув вилку в розетку, исследователи тайных помещений остались довольны освещением. Теперь можно и хорошо осмотреться. Знаешь, Сергей, задумчиво произнес он. А мне здесь очень понравилось. Буду просить директора оставить нам это помещение. Я все же наследник по завещанию. Боюсь, что на потайное помещение оно не распространяется. Она ведь тебе не здание усадьбы завещала, засомневался Сергей в законности намерений друга. Спасибо тебе. Ну вот, умеешь ты в раз разрушить мою мечту. Ну извините, Остап Ибрагимович. Серега, А может, мы не расскажем, что обнаружили тайник? Можно? Конечно. Но как ты объяснишь, откуда у тебя драгоценности? Золото и бриллианты еще нужно найти. Что-то я засомневался в их существовании. Найдем, выразил уверенность Сергей. Повторюсь, я Графине верю. Тогда давай так. Я отсюда начинаю. «А ты от входа. Кимыч показал на левую стену с верстаками и разнокалиберными шкафчиками. Шкафчиков и полочек оказалось немало. Сергей с интересом перебрал стопку технических журналов и книг. Кимыч, а что ты там читаешь? Он обратил внимание, что столяр уже минут пятнадцать листает толстую то ли книгу, то ли тетрадь. «Дни в Дневник графа с описанием его изобретений. Очень интересно. Ты же знаешь, что я сам любитель в чем нибудь покопаться и помастерить. Вот только тяжело читать сплошь твердые знаки и в середине и в конце, выковыриваешь их, как изюмы из булочки. Твердый знак в конце слов, а в середине слова яти. Не обращай внимания, читай как е. пояснил Сергей другу. Хрен редьки не слаще. вздохнул Кимыч. Какая разница? Как что называется, спотыкаешься на каждом слове. Ещё спасибо графу, что каждая буква понятно написана. Короче, дневник Графа тоже моё наследство. Хрен я его кому отдам? Кимыч! — рассмеялся Сергей. Ты сейчас читаешь записи интеллигентного и высокообразованного человека, а сам при этом выражаешься как сапожник. Тише. Из мастерской Сергея донёсся стук в дверь. Стучали долго и настойчиво. Чёрт, кого там ещё принесло? Недовольно прошептал Сергей и посмотрел на часы. Может, Настя? Она во сколько обещала прийти? Да вроде не должна. У нее еще пара в институте, если только не сбежала, как в прошлый раз. Может, начальство ищет? Кимыч, я пойду пройдусь и уточню, кому я так срочно понадобился. Давай пока прикроем. Отключив переноску, убрали провод в потайную комнату и вернули стену с дубовым стеллажом на место. Быстро наклеили на стену плакаты с фильмами, прикрыв нишу с рычагом. Куски штукатурки и мусор убрали еще в тот день. Мастерская приняла свой прежний вид, лишь только добавились красочные плакаты на стенах. Прислушались, за дверью тихо. "Давай картинку создадим", предложил Сергей. Кимыч непонимающе посмотрел на друга, но когда тот из шкафа вынул начатую бутылку вина, давно про нее забыли, и стаканы кивнул головой. Быстро соорудили на столике иллюзию дружеской попойки на рабочем месте. На тот случай, если спросят, чего не открывали. Два надкусанных яблока дополнили нехитрую картину. Ты сиди, а я на вахту схожу. В полутемном коридоре никого не оказалось. Повернув за угол, Сергей прошел через весь подвал. Перед лестницей возле открытой двери на склад с реквизитом и декорациями стоял Олег. Его в этот день Сергей еще не встречал, поэтому первым поздоровался. Прибочье сцены ответил на приветствие, пожав протянутую ему руку. Обменялись ничего не значащими дежурными фразами. Олег еще что-то хотел добавить, подозрительно посмотрев на Сергея, но промолчал. Дмитрич не видел, Настя приходила, а то я отлучался, боюсь, что мог с ней разминуться. Ой, смотри, комсорг, Отобью я ее у тебя усмехнулся, в пышные усы вахтер, но тут же поспешил добавить: "Не приходило». "Ладно", медленно протянул Сергей и спросил: "А меня случайно никто не искал? Олег тебя спрашивал, тебя и кимыча". "Давно?" "Ну, где-то с полчаса назад". "Странно, очень странно", задумался Сергей. "Неужели это он?" в дверь колотил и ничего мне не сказал, когда увидел. Ты что-то сказал? спросил вахтер, но сразу отвлекся и заулыбался. Кончики усов приподнялись наверх. А вот и Настя. Глубоко задумавшись, Сергей не услышал радостного восклицания вахтера. "Митрич, что это с ним?" Стоит словно статуя. Настя толкнула в плечо Сергея, тот недоуменно посмотрел на девушку. "А ты откуда здесь? Только что пришла?" С тобой все в порядке? «Все хорошо. Пошли. Схватив озадаченную девушку за руку, потянул ее за собой. Спустившись в подвал, заметил Олега, вытаскивающего в коридор фанерную декорацию. Быстро повернулся к Насте и обнял ее, целуя. Ты сдурел? Люди смотрят. Настя попыталась и вырваться. "Тихо", шепнул он ей на ухо. "Так надо". Здравствуйте. "Проходя мимо", сказала Олегу покрасневшая Настя. Олег прислонил к стене декорацию, посмотрел в спины комсорга с девушкой и после направился к лестнице. "Что это сейчас было?" возмущенно спросила Настя. Олег себя подозрительно ведет. "Извини, но мне пришлось разыграть эту сценку. Итак, все знают, что ты моя невеста". Настя вздрогнула, и сердце её радостно заколотилось в его груди. Он ее еще ни разу так не называл. Не замечая состояния Насти, Сергей закончил объяснение. Теперь он нас оставит в покое. Мы спокойно сможем продолжить осмотр тайной комнаты. Подойдя к мастерской, Сергей отпер ключом дверной замок. Войдя внутрь, Настя очень удивилась, увидев кимоча, в запертом до этого помещении и столик с вином и стаканами. Кимыч перехватил ее взгляд и пояснил: "Не дожидаясь допроса с пристрастием, ты не о том подумала. Сей натюрморт на столе специально для отвода глаз". "Ох уж конспираторы", рассмеялась девушка, пребывая в хорошем настроении от слов Сергея про невесту. "Что ты выяснил на вахте?" посерьезнев спросил Кимыч друга. Со слов Дмитрича, меняя тебя тоже, кстати, искал Олег. Но он, я его в подвале встретил, мне ничего не сказал. Какой хитрован! — возмутился Кимыч, но тут же деловито хлопнул ладонью себя по коленям. Вперёд, молодёжь. Нас ждут великие дела. Я про сокровища, если что. Хоть его слова прозвучали пафосно, но в самую точку. Уже привычным движением Кимыч опустил рычаг и отворил проход. Настя поспешила в освещенное помещение. При ярком свете ламп оно смотрелось по-другому, нежели в лучах фонариков. Продолжим, Настя, выбирай любой шкафчик посередине и все внимательно пересматривай. Больше часа перебирали содержимое полок, шкафчиков, стеллажей. Нашли уйму интересных раритетных вещей. Кимыч не раз восклицал, объявляя последующую находку своим наследством. Сергей с Настей лишь усмехались, слушая восторженные возгласы друга. Минут через десять подобное чувство испытал и Сергей. В большом навесном шкафу, кроме наличия полок, внизу имелось два выдвижных ящичка. Левый оказался пустым, а вот в правом лежала ничем не примечательная коробка из толстого картона. Сергей вынул её и положил на верстак. Тяжеловато. На коробке никаких надписей и наклеек. С волнением, внезапно его охватившим, снял крышку и залюбовался лежавшим в ней малогабаритным пистолетом. Его радости не было предела. Жадно схватил его и принялся рассматривать, пытаясь понять, что за модель. Ранее в руках держать такое не приходилось. На кожухе затвора Выбит длинный в две строчки текст на английском языке. На нижней строчке прочитал знакомое слово Браунинг. Сергей сразу же решил, что этот пистолет, несмотря ни на что, он никому не отдаст. И неважно, что ему может грозить. В коробке, кроме пистолета, находилась пачка патронов с русским текстом. Патроны к пистолету Браунинг, калибр 6,35, штук 50 и снаряжены запасной магазин с шестью патронами. Только бы пружина не ослабла, автоматически мелькнула в голове мысль. Вот это уже моё. Сергей залюбовался лежавшим на ладони пистолетом. Никакого износа, он словно только что из магазина. "Сергей, это же срок", попытался образумить друга Кимыч. Все равно не сдам", уперся Сергей. Страсть к оружию у него осталась еще с армией нужно было идти работать в органы он связал жизнь с творчеством и тут такая находка Кимыч лишь покачал головой настя тоже хотела сказать что она об этом думает но увидев горящие глаза любимого благоразумно промолчала и решила перенести разговор на после не найдя в шкафчике ничего на ее взгляд интересного она присела на корточки перед железным верстаком в виде письменного стола со шкафчиками по сторонам Открыв правую дверцу, на нижней полке рассмотрела два окованных деревянных сундучка с навесными замками. Потемневшее дерево и тусклые железные полосы с клепками вызывали к себе немалое уважение. Ей доводилось у друзей видеть имитацию старинных сундуков, но там подделка сразу бросалась в глаза. Эти же, простые на вид, буквально манили к себе. По телу пробежала дрожь, в горле пересохла. Она уже поняла, что перед нею то, что они искали. Сиплым голосом Настя тихо произнесла: «И "Я нашла". Как ни странно, но Сергей с Кимычем ее все же услышали. Бросив свои находки, они подскочили к Насте и, присев на корточки с двух сторон, буквально зажали ее между собой. Сундучки оказались довольно тяжелыми. По очереди их вытащили и поставили на верстак. Навесные замки, что свисали с проушин, недолго думая, нетерпеливо сбили дереволюционным тяжелым молотком, что лежал на верстаке. Не без волнения, а оно не покидало их в течение всего времени с обнаружения тайника, подняли крышку самого тяжелого сундучка. У всех троих на лбу выступила испарина, когда убрали три слоя пачек ассигнаций, и взгляду открылись два отсека заполненных золотыми слитками и Николаевскими червонцами. Не нужно говорить, что они раньше и по одному экземпляру из слитков и монет вживую не видели, а тут такое количество. Потрясенные, налюбовавшись блеском золота, и с трудом отведя от него взгляды, вспомнили про еще один сундучок. Он оказался заполнен квадратными и продолговатыми коробочками и футлярами, обтянутыми разноцветным бархатом. Настя ойкнула, Когда открыв продолговатый футляр, увидала внутри серебряное ожерелье с цветными камнями, покрытое благородной патиной, оно магнетически притягивало взгляд. Нехотя Настя закрыла футляр и, вздохнув, положила обратно в сундучок. во-первых, чужое, во-вторых, она комсомолка. Среди колец, перстней, колье и ожерелье лежал голубой тубус сантиметра три в диаметре, двенадцать в длину. Сергей взял его, внутри что-то перекатывалось. Сняв крышку, подставил ладонь. Сверкая искорками света, высыпалось с десяток ограненных алмазов, каждый размером немного меньше ядра лесного ореха. Не знала баба Горя купила порося. Грустно произнес Кимыч. Сергей с Настей удивленно на него посмотрели. Он, в свою очередь, в виде их удивленные лица спросил: Вы разве не понимаете, что оставить сокровище себе мы не сможем, если только Настя себе какое колечко выберет? Золото, монеты, камушки толку нам от этого никакого. Но ты же хотел сдать находку государству, и получить полагающийся процент, да и графиня об этом писала. Еще ее просьба про помощь детскому дому. Я и не отказываюсь от своих слов. Но придется тогда рассказать про эту мастерскую. И, кстати, про пистолетик тоже. Сергей невольно вздрогнул, услышав про пистолет. И про ее завещание с планом подвала, конечно. Я-то думал, что найдем в стене или в полу какой нибудь полость, там ларец. А тут такие богатства. Я имею в виду мастерскую, станки, дневник, книги. Ясно, что у нас все заберут. Настя слушала внимательно. Кимуча, и в голове у нее крутилась какая-то мысль, но она никак не могла ее уловить. Ей хотелось помочь Кимучу, на которого жалко было смотреть. В первую очередь, его волновала судьба мастерской и графа, а не сундук, набитый золотом. За все время знакомства с Сергеем и его старшим товарищем она убедилась, что у них на первом месте бескорыстная дружба и полное отсутствие зависти к чужому богатству. Это оценили и родители Насти, понявшее, что он встречается с их дочерью не из-за того, что её родители обеспечены и не последние люди в городе. А что если? Настя немного покраснела, давая себе отчет, что предлагает совершить обман, найти золото и драгоценности в другом месте. Это как? Сергей с Кимычем не поняли смысла ее слов и уставились на девушку. Она повертела головой, Затем вышла из потайной комнаты и осмотрелась в мастерской Сергея. Не найдя нужного, пожала плечами. Наблюдая за Настей, Сергей понял, что она хотела этим сказать. Ты предлагаешь использовать дореволюционную вентиляцию под якобы тайник? Настя согласно кивнула головой. Сергей облегченный и радостно рассмеялся. Ну точно, помните, в бриллиантовой руке шеф в с монетами нашел в жестяной банке, который Перед этим сам и закопал. Потерял часть стоимости монет, но зато смог официально купить себе автомобиль. А это, Настя, идея. Сергеевич чмокнул девушку в гордо подставленную щеку. Кимыч, подкрутив воображаемые усы у себя под носом, тоже ее чмокнул в знак восхищения и благодарности. Настя благожелательно позволила ему это сделать. Спасибо, Настя, за идею. Но мы поступим по-другому. Кимыч, смотришь и выбираешь, что тебе необходимо из того, что здесь имеется. После переносишь к себе в столярку. Я имею в виду дневник, графа, что-то из книг инструментов. Станки, конечно, не перетащишь, но я надеюсь их отвоевать у руководства для нас. Пистолет и это не обсуждается, я беру себе. Никто не знает, что здесь хранилось изначально, если, конечно, мы сами не расскажем. А мы ведь не расскажем, правда? Хорошо, Сергей. Я выберу, что мне понравится, а после уже и проинформируем общественность. Новость об обнаружении клада мгновенно распространилась по дому культуры и далее по городу. Нечего говорить, что событие явилось даже не районного, но и областного масштаба. Чтобы не будоражить воображение населения, точную стоимость клада власти не озвучили. За последнюю неделю друзья-кладоискатели устали от внимания к своим персонам, как и представителей власти, музейных работников и местных журналистов. Для удобства работы я решил прикрутить к стене доску, на которой собирался развесить войлочные круги и точильные, закрепить коробку для пасты гой, чтобы необходимые материалы находились всегда под рукой. Для крепежа доски необходимо пробить в стене отверстия под деревянные пробки, к которым собственно и собирался шурупами прикрутить доску. Извините. Сергей закашлялся. «Еще, продолжаю волноваться. Не каждый день золото находишь. Я попросил помочь мне моего друга столяра Кима Марковича. Доска длинная, одному неудобно ее держать. Еще попросил у него шлямбур дырки пробить. После второго удара шлямбур наполовину провалился внутрь стены. Извините, вы не могли бы пояснить нашим читателям, что такое шлямбур? попросила корреспондентка районной газеты Ленинский путь. Я думаю, что каждый мужчина знает, что такое шлямбур, улыбнулся Кимыч, сидевший рядом с Сергеем. «Дома без него никак. Особенно он на нужен. Это железная труба, сантиметров тридцать-сорок и диаметром около двух-трех сантиметров. На конце выпилены зубья. Ударами молотка по трубе и проворачивая ее, постепенно вырубается отверстие. Спасибо за пояснение, поблагодарила корреспондентка. А что дальше было? Вместе со шлямбуром отвалился кусок штукатурки. Мы увидели, что кирпич ушел в пустоту. Пришлось еще отбить штукатурки и счистить остатки раствора с других кирпичей, чтобы они не мешали. После Вытащили провалившийся кирпич. Посветили фонариком и увидели торчавший под углом рычаг. По его виду и форме поняли, что он довольно старый. Мы рискнули его упустить, что, конечно, неправильно. Мало ли что там могло быть подключено. Но любопытство пересилило. Ким Маркович опускал рычаг, а я наблюдал. Успел заметить, как дрогнула стена с дубовым стеллажом. Он остался в помещении еще с дореволюционных времен и Сверху просыпался мусор. Тогда Ким Маркович вернул рычаг в исходное положение и снова его опустил. Не могу объяснить, но мне почему-то пришло в голову упереться в стеллаж, стена дрогнула и поддалась. Тут уже и Маркович мне помог. Сильнее надавили, и стена отъехала вглубь скрытого помещения. Честно признаюсь, мы не сразу сообщили директору. Решили вначале сами осмотреть потайную комнату. Интересно же, Но когда обнаружили оба сундучка, тогда и сообщили о находке. А он, в свою очередь, уже в райком партии и другие инстанции. А у вас не возникло желания оставить сокровища себе? Хитро посмотрела на друзей корреспондентка. Вы что, возмутился таким предположением, Сергей? Я же коммунист и комсорг. И к тому же, что нам делать со слитками золота? Играться с ними как с кубиками? Вам полагается 25% с оценочной стоимости клада. вы уже решили, как распорядиться деньгами? Пока мы не знаем сумму, но в любом случае часть денег решили передать детскому дому. Я, к примеру, собираюсь жениться, если будет хватать средств, то хотел бы построить кооперативную квартиру. А у вас какие планы, Ким Маркович? Квартира у меня имеется, а вот автомобиль не помешал бы. В коллективе дома культуры новости восприняли по-разному. Кто-то искренне поздравлял счастливчиков, а это и директор, и энергетик, и Олег Митрич еще. Во всяком случае, ни Сергей Никимыч, в их словах не уловили фальши. Другие смотрели на них с затаенной злобой и завистью. Вахтер Михеев и баенист сухо с ними здоровались, плотно сжимая губы, а Степан тот вообще их старался избегать. И ухармейстер Василькова Особой радости в глазах при встрече со счастливыми кладоискателями даже и близко не было. "Сергей, как смотришь на то, чтобы Кимыч к тебе переехал?" поинтересовался директор на очередной планерке. "Куда ко мне?" едва не поперхнулся Кольцов, не поняв сути вопроса. "Ну, не в кооперативную же квартиру", рассмеялся Михаил Иванович, а вслед за ним и остальные присутствующие на заседании. После того интервью в газете Сергея не раз уже подначивали и с квартирой, и с женитьбой. С последним вообще получился конфуз. Ему стыдно появляться дома у Насти. Весь город знает, что молодой кладоискатель собирается жениться, а сама невеста не в курсе. Вернее, он ей еще ничего не предлагал. Родителям Насти стоило бы задуматься, а не одна ли девушка у него. Так что с приездом напомнил директор о своем предложении. В связи с тем, что благодаря вашим изысканиям у нас появилось дополнительное служебное помещение, возник вопрос. тебе одному две мастерских слишком жирно, а столярку после переезда можем использовать под другие цели. Намётки в этом плане уже имеются, но о них в другой раз. Не о них сейчас речь. Да я, собственно, не против, только двумя руками за. У нас с ним много общих работ, нередко в паре работаем меньше бегать будем и перетаскивать заготовки. Тогда директор посмотрел на энергетика. Валентин Петрович, ваша задача провести освещение, поставить необходимое количество розеток. Это с кем и чем обговорите? Станки город решил оставить нам. Лишь нужно посмотреть, можно ли их подключить или придется заменить электродвигатели. Пусть теперь послужит и на благо советского народа.